115. «Когда становится особенно темно, подумаем о свете. Мыслью о свете свет к себе приближаем, и мысль становится светящейся. Но мысль окрашивает ауру и все существо человека, и мысль же поднимает из тьмы к свету. Я свет и врата к свету». Мыслью обо мне к свету сознание приобщается. Быть со мною — значит быть в свете. Так мысль о владыке будет подобна повороту рубильника, включившему ток света в сеть. Все просто, ибо все в духе, и мысль царствует над всем. Царство духа есть область быстрых решений. Жить в духе — значит жить в сфере, где все возможно. Почему ограничивать возможности плотными условиями? Ведь в них даже чудо является нарушением равновесия стихий. То, что просто и естественно в тонких условиях, в плотных требует затраты энергии невероятной. В этом преимущество тонких состояний. Чтобы коснуться их, сознание должно само утончиться и, соответственно, утончить свои проводники. Остаётся всё то же, но подобно симфонии оркестра, понимание зависит от утончённости музыкальной. Конечно, многие стороны жизни открываются для утончённого сознанья и становится оно созвучным волнам пространственного огня, то есть пламенно звучным. Нельзя ночью судить о яркости солнца, нужно дождаться дня. Близок день владыки, когда солнце увидите А пока живите мыслью о Солнце великого сердца. Мысль о Владыке поможет вам донести свет ваш немеркнущим до сужденного дня. Мыслью ко мне примкните. Мысли о мне куют крылья духу. Помните о Владыке.